Слухи о самоубийстве Арджоникидзе циркулировали уже в апреле 37 года. Теперь стало известно и то, что Назаритян, который один из первых узнал о подлинной причине гибели Арджоникидзе, был арестован в июне 37 года, так как уже знал об этом в то время».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 Почему? Потому что Орджиникидзе пытался помешать Берии осуществить его гнусные планы. Берия убирался с своего пути всех, кто мог бы ему помешать. Орджиникидзе всегда был противником Берии и говорил об этом Сталину. Но вместо того, чтобы разобраться в этом вопросе и принять соответствующие меры,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 несекретные речи обошел молчанием роль Берии, поскольку к 61 году уже не было необходимости его вспоминать. На 22 съезде он просто сказал товарищ Ардженикидзе видел, что он не может дальше работать со Сталиным, хотя раньше был одним из ближайших его друзей. Обстановка сложилась так, что Ардженикидзе не мог уже дальше нормально работать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 Теперь, когда естественная смерть Орджоникидзе исключается, остаются фактически три варианта. Самоубийство от отчаяния, как добровольный акт. Прямое убийство или самоубийство в результате угрозы худшими последствиями со стороны Сталина. Хрущев намекает на первый вариант.